Глава четырнадцатая «Ты чего хмурый такой? Неужто не выспался?» Ехидно поинтересовался Сергеич, когда мы втроем уселись завтракать. На завтрак сегодня была пшенная каша и бутерброд с маслом, что тоже не добавило мне хорошего настроения. Мало того, что ночью всего пару часов удалось поспать из-за бессонницы, так еще и кормили, как в тюрьме, а может, даже хуже. В итоге я даже не ответил ему ничего, лишь зыркнул недовольно и придвинул к себе кружку с чаем. «Ну его на хрен эту кашу, пусть сами жрут!» «А ли еда тебе моя не по вкусу?» – догадался он. «Ну уж чем богаты. Вот разделал бы вчера зайца, сегодня кашу с мясом сделал бы. А так ешь, что дают. Вон, Анечка довольна даже, за обе щеки уплетает. Вот и молодец!» Девушку действительно, похоже, ничего не смущало в нашем меню, и она активно работала ложкой, расправляясь со своей порцией. «Так я не из избалованных», – пожала она плечами. «А каша эта и вкусная, и полезная. Не знаю, почему ваш ученичок носом воротит. Там вообще-то еще грибы были, которые я вчера принес. Можно было из них что-нибудь приготовить», – проворчал я, проигнорировав пока наезд наглой девки которая демонстративно облизала ложку, с усмешкой глядя на меня, своими зелеными глазищами. «Грибы – это слишком тяжелая пища, точно не для завтрака. Особенно перед тем, чем вы у меня сейчас займетесь», как-то предвкушающий ухмыльнулся Сергеич. «А как же на медведя ее сводить, чтобы заглянула в глаза смерти, так сказать? Или это испытание только для избранных?» полюбопытствовал я, доедая бутерброд. Было бы неплохо, если бы он и ее решил так испытать, и там бы меня избавили от ее общества. Сомневаюсь, что она пережила бы встречу с этим зверем. Вот с такой вот бестолочью и приходится работать. Развел он руками, глядя на девушку, и перевел взгляд на меня. Ну ты совсем дурак, что ли? Кто же девушку на медведя поведет? Там голая сила нужна для противостояния. Одной смелостью не обойтись. «Заломает ее зверь за секунду? Или ты того и добиваешься?» Прозорливо заметил он. «Нет, сегодня у меня на вас другие планы. Посмотрим, чего вы стоите в бою». «Может, не стоит? Я же ее покалечу. Да и не люблю я девушек бить». Поморщился я, вспомнив свой недавний опыт и наблюдая за разминающейся в другом конце двора девушкой. Она переоделась в спортивный костюм, Убрала волосы в тугой хвост и сейчас сосредоточенно делала растяжку. Надо признать, зрелище, с учетом того, что она была в обтягивающих штанах, получилось довольно интересным, так что мои глаза сами собой следили за ней. «Покалечишь? Значит, не подходит она для нашего дела. Уедет домой. И ты, как я думаю, не сильно расстроишься по этому поводу», – пожал плечами стоявший рядом наставник. «Но я бы не был на твоем месте так самоуверен. Мне кажется, эта девушка может тебя неприятно удивить». «Каким образом?» – ухмыльнулся я. «Она весит от силы килограмм шестьдесят, а скорее даже меньше. Я же под девяносто. Масса в таком деле всегда рулит. Нет у нее шансов против меня, особенно без всякой там магии и колдовства» а их вы сами запретили использовать в драке. Один пропущенный удар, даже если он будет в полсилы, и бой будет закончен. Вот и поглядим. Равнодушно бросил наставник, подозвал своего пса и скормил ему корку хлеба, в которую тот сразу же жадно вгрызся с таким видом, как будто вкуснее никогда и не ел ничего. Вертящийся рядом тризор с какой-то даже обидой глянул на меня, мол, он тоже не отказался бы от угощения, и ведь только что же поел, проглот. «И чтобы никаких мне в полсилы. Строго предупредил учитель, отряхивая руки от крошек. «Увижу, что поддаешься или не выкладываешься на полную, и объявлю ее победителем, понял? И тогда шансы на то, что ты станешь главным в вашей двойке, сильно уменьшатся, понял?» Недовольно проворчал я. Нет, я так-то особо в начальство и не рвался. И будь тут какой-нибудь нормальный парень вместо нее, то на все это соревнование я забил бы большой болт сразу же. Но подчиняться девке меня аж от подобной перспективы. Так что извини, дорогая, но пощады не будет. Ты бы и сам хоть размялся бы немного. Осуждающий заметил Сергеич. Аня молодец. Знает, как важна разминка перед боем. ты же тюфяк тюфяком. Разогрелся бы, в тонус пришел. Слишком уж ты расслабленный. И так пойдет. Беспечно отмахнулся я. Я разминаться дольше буду, чем сам бой пройдет. Давай, объявляй уже начало. Быстрее начнем, быстрее закончим. Ну-ну, односложно заметил учитель, но все же прервал разминку девушки и подозвал ее к нам. Так, оглядел он нас и ухмыльнулся. «Правила простые. Бой продолжается до тех пор, пока один из участников не сможет его продолжить. За территорию двора не выходить. Запрещенных приемов нет. Покажите мне все, на что вы способны. Начали!» Вдруг резко скомандовал он. Я замешкался и тут же получил болезненный удар с ноги по бедру. И тут же девушка отпрыгнула, уходя от возможной контратаки. «Вот тварь!» Прошипел я, хромая в ее сторону. Все мое миролюбивое настроение сразу куда-то улетучилось, и мысли о том, чтобы сдерживаться и не бить в полную силу, окончательно пропали. «Ну ты и тетеря», — весело гаркнул с крыльца Сергеич. «А ведь я тебе говорил, не расслабляться. А ты, девочка, молодец, так его. Продолжай в том же духе. Дистанцию, главное, с ним держи». А то этот медведь тебя массой задавит. На большее он и не способен, слишком медленный. Слушаюсь, наставник. Сосредоточенно отозвалась девушка. И тут я решил воспользоваться тем, что она на долю секунды отвлеклась на него и резко ускорился, сокращая дистанцию. Отпрыгнуть она не успела, и я с ходу нанес ей молниеносный удар в голову. Точнее, попытался нанести, так как цели он не достиг, А я вдруг взмыл в воздух, небо с землей поменялись местами, и меня охренительно приложило спиной об землю так, что аж дух выбило, а в глазах звезды заискрились. «Хватит валяться! Разлегся там! Или ты сдаешься?» Донесся до меня откуда-то издалека раздраженный рык наставника. «А ты чего ждешь? Пока он в себя придет? Добивай его наоборот, пока он дезориентирован!» Голова соображала плохо. Но все же я ухитрился как-то догадаться, что сейчас мне станет еще хуже, когда меня начнут добивать. И если я еще надеюсь на победу, то надо срочно шевелиться, а не валяться дальше без движения. Потому и кряхтя перевернулся на живот. Вздрогнул от удара ногой по нему же, а вот следующий удар смог предотвратить, каким-то чудом ухитрившись поймать соперницу за ногу и рывком дернуть ее на себя, сбивая с ног, чтобы перевести бой в стадию борьбы, где у меня шансов было бы больше за счет массы и ограничения ее в движении. Но красиво это все звучало в теории, а на практике мне тут вдруг прилетел удар второй ноги в лоб, и рука у меня невольно разжалась, выпуская добычу. Впрочем, главное, что этим я выиграл себе время, а удар по лбу – прошел для меня без особых последствий, так что я успел кое-как вскочить на ноги и следующий удар ногой принять на блок, а не на свой многострадальный живот. И теперь бездумно кидаться в атаку я не стал, а встав в какое-то подобие боксерской стойки, стал медленно сближаться с ней, фиксируя все ее действия, в готовности встретить ее удар на блок и сразу же контратаковать. Какое-то время, когда я учился в Англии, мне пришлось ходить на бокс. И хоть особыми успехами я там не блистал, тем не менее, какие-то азы все же получил. И сейчас решил ими воспользоваться. Я уже понял, что девушка, судя по броску, занималась чем-то вроде дзюдо. А еще, исходя из ее активного махания ногами, чем-то вроде муай-тай. Так что прямые длинные удары наносить по ней не стоит. Иначе я опять рискую оказаться на земле. Все, что мне нужно, это никуда не спеша лишить ее пространства для маневра и забить короткими резкими ударами. Но вот с лишением пространства были проблемы. Мы же не на ринге находились, так что прижать к канатам тут не получится. И ведь даже забора нет, чтобы загнать ее в угол. Мы, конечно, были ограничены размерами двора, но и только... А это ей позволяло постоянно рвать дистанцию, не давая мне с ней сблизиться. Так мы и кружили. Я пытался ее зажать или успеть нанести контур-удар в ее редкие попытки атаки. Она же все время бегала от меня. Не знаю, на сколько времени это бы все затянулось, но в один прекрасный момент раздался рык наставника. «Все, заканчивайте эти танцы. Ясно мне все с вами. Бой окончен». «Победа по очкам, присуждается Ання. Победитель отдыхает, а проигравший упор лёжа принять и сто отжиманий». Я нехотя опустился на землю и приступил к отработке наказания. «Вот ведь засранец! Это ведь он подсудил ей так, а говорил, будет длиться, пока кто-нибудь бой продолжить не сможет. Тут и ежу понятно, что ничего больше она мне сделать не могла». И рано или поздно я бы все же поймал ее на ошибки и нокаутировал. Без вариантов. Почувствовал, видать, что к этому все дело идет. Вот и переиграл на ходу собственные правила. Но ничего. У меня еще будет возможность отыграться, думаю. Я выбросил из головы посторонние мысли и сосредоточился на отжиманиях, которые вскоре стали даваться очень непросто. Хоть меня и нагружали в университете физическими занятиями, Но все же весил я довольно прилично. К тому же, после боя был далеко не в идеальном состоянии. Так что уже очень скоро руки стали дрожать от напряжения, отказываясь меня слушаться. Сдох я на шестидесяти. Упал лицом на землю, тяжело дыша и затих, не собираясь подавать ни малейших признаков к жизни. К черту все. Пусть сам отжимается, если ему надо. А я даже не пошевелюсь больше. «Так...» Пронзил тишину зычный голос учителя. «Отдохнул и хватит. Пятьдесят кругов, бегом. Вокруг дома и бани. Оба. Марш!» «Да ну тебя к дьяволу!» Лениво подумал я, не пытаясь изобразить даже видимость того, что я собираюсь выполнять его задание. «Кто придет последним, останется сегодня без обеда!» Тут же обломал он мои бунтарские замашки. «Сука!» Прошипел я себе под нос, кое-как вставая с земли. Знает, чем на меня надавить. Я же сегодня даже не завтракал почти, так что живот уже к спине прилип со всеми этими нагрузками и категорически потребовал, чтобы я не вздумал оставить его без обеда. Даже каша-то уже вспоминалась с легкой ностальгией. Тут мимо меня промчалась Аня, и я поспешил за ней, сообразив, что она явно уже круг пробежала, Так что я уже в отстающих. «И победу в забеге одерживает?» Выдержал зачем-то драматическую паузу наставник, хотя в этом не было ни малейшей необходимости. Девушка уже минут десять как закончила бегать, я же вот только-только добежал и обессиленно рухнул на землю, разевая рот, как вытащенная на берег рыба. Легкие горели огнем, а живот скрутило каким-то спазмом. «Анна!» Наконец, закончил он объявлять мой позор, подошел ко мне и слегка пнул меня под ребра. да жалкое зрелище. Ну ничего, у нас еще есть время сделать из тебя человека. Анечка», — обратился он к подошедшей девушке, — «будь умницей. Там за баней клетки стоят. В одной из них заяц сидит. Притащи его сюда. Займемся нашим с тобой обедом, пока этот тюлень в себя приходит». «Только будь осторожной «Хорошо». Покладисто согласилась девушка, а я даже рот закрыл и стал прислушиваться в ожидании шоу. И вскоре оно таки состоялось. Последовал дикий крик девушки, и Сергеич тут же бросился на крик. «Нет, все же есть в жизни справедливость», – злорадно отметил я, наблюдая, как учитель ведет под руку девушку, зажимающую рукой, из-под которой сочилась кровь, живот. «Ничего личного». На войне, как на войне, мысленно отметил я, подавляя вдруг появившуюся откуда-то во мне жалость. Она бы меня не пожалела. Наставник заметил мой взгляд, нахмурился, открыл рот, чтобы явно что-то нелицеприятное для меня сказать, но, к моему удивлению, сдержался и молча завел девушку в дом. Я же повалялся в блаженной тишине еще минут десять, но в итоге все же соскреб себя с земли и пошел кормить трезора. «Его, в отличие от меня, обеда сегодня не лишали». «Так...» Медленно произнес наставник, обведя нас с девушкой тяжелым взглядом, когда мы застыли перед ним во дворе, куда они вышли сразу после обеда. «Вы оба меня сегодня разочаровали. Один не смог справиться с девушкой, вторая же с обычным зайцем. И мало того, что пострадала от него, так еще и упустила, в результате чего...» мы остались без мяса. Потому вот вам мой наказ. Сейчас вы оба идете в лес и приносите оттуда оба по зайцу. Время даю четыре часа. Не уложитесь или не принесете, я вам на всю ночь задание придумаю. Старшим назначается Дмитрий, поскольку у него есть уже хоть какой-то опыт. Поняла, Аня? Многозначительно глянул он на девушку. Не знаю, что он с ней сделал, Но выглядела она сейчас так, как будто не пострадала совсем недавно от лап дикого животного и сосредоточенно глядела на Сергеича. «Да, учитель», – спокойно ответила она, даже не глянув в мою сторону. «Ну а ты?» – кнул он в мою сторону пальцем. «Должен привести ее из леса в целости и сохранности». «Не дай бог придешь один, я тебя удавлю в буквальном смысле этого слова». И никакая твоя магия тебя не спасет. Все понял? Понял. Буркнул я. Эх, такая возможность шикарная пропадает. Завел бы ее в лес, да там и оставил бы. Вот и решилась бы моя проблема. А наставнику сказал бы, что ушла от меня и потерялась. Или вообще, под медведя подвел бы ее. Но нет, теперь это не прокатит. Жаль. Ну если всем все понятно, то вперед время пошло демонстративно глянул он на наручные часы и я побрел за рюкзаком интерлюдия сергееич дождался когда подопечные скрылись в лесу и пошел в дом чтобы взять кое какие вещи естественно он не собирался оставлять их без присмотра учитывая какие непростые у них были взаимоотношения мало ли что его ученичок вполне мог и наплевать на его приказ и подставить девушку Характер у парня был непростой, так что можно было ждать любой гадости от него. Тут его отвлек звук телефонного звонка. «Ну что? Как тебе твоя новая ученица?» раздался в трубке голос сухого, когда он все же нашел свой телефон и ответил. Так запихнул его, что если бы не звонок, то и не нашел бы. Не любил охотник всякую технику, но без некоторой, к сожалению, было не обойтись. «Нормально». «Боевая девка. Сегодня с твоим увольнем справилась в бою. Сработаемся». Скупо ответил он. «Ты где ее нашел-то вообще? Как ее исковина-то ко мне отпустили?» «А она не исковина. Сама по себе. Я давно за ней присматривал. Ее бабушка воспитывала. А стой я был хорошо знаком. Недавно бабушка умерла, а девушка осталась совсем одна. Я решил не упускать такой возможности» как затащить к нам потомственную ведьму. Вот и привез ее к тебе. Девушка с пониманием, так что за шанс получить хорошее место ухватилась руками и ногами. К тому же знает, что ведьмы бы ее без внимания не оставили бы, а младший в Ковен идти не хочет. Понимает, чем чревато. Так значит, еще и тюфика нашего поваляла. Вообще замечательно. Значит, уже не зря привез ее к вам. Тихо рассмеялся Сухой. «Возможно. Вот только ты не учел, что твой подопечный – потомок Кощея, так что у нее есть все шансы не дожить до конца обучения», – вздохнул Сергеич, а на той стороне связи замолчали. «Потомок Кощея? Ты уверен?» – ожил вновь телефон через несколько секунд. «Их же уже несколько десятилетий никто не видел. Я думал, они вымерли уже все», – озадаченно произнес голос Сухого. «Уверен», — отрезал наставник. «Так что сам понимаешь, за ним глаз да глаз нужен. Больно уж они жестоки и злопамятны. Ты бы и сам поостерегся бы. Очень уж у него недобрый взгляд был при вашем последнем разговоре. И это еще при том, что сила пока не признала его». «Это да», — протянул Сухой. «А я еще думал, чего это меня мороз тогда продрал летом-то?» «А тут вон оказывается, что придется кое-что пересмотреть в отношении него. Но ты сам-то с ним справишься? Может, тогда мне переиграть планы в отношении него и забрать?» «Да нет, не надо. Из него может выйти толк. Нужно отметить, что для потомка Кощея у него очень даже хорошая выдержка, что даже удивительно. Ни разу не сорвался, хоть я его и подстрекал к этому». «Видать, изначально парень очень спокойный был в жизни, пока дар не получил. Вот и держится», — отказался Сергеич. «Ну, сам смотри. И позванивай тогда с отчетом каждый вечер, чтобы я тут не дергался», — скомандовал Сухой. «Как скажешь», — нехотя согласился ведьмак, который терпеть не мог всякую там отчетность.